Николай Сабинин. Гей-мастер. Книга 2. Пустоши Даш. Глава 1. Карательные санкции. Казармы дружины Острога Аспит камень Я двигался прямиком к казармам в Атаге. Время сбора уже на носу. Народу собралось И местных, и игроков человек 30. Удивительно. Я думал, меньше будет после ночной-то заварухи. Большинство из них я видел раньше, хоть и мельком. Но были и такие, с кем мне еще не доводилось встречаться. Когда вошел во двор, меня встретили удивленные взгляды. Моя амуниция темно-зеленого цвета и рваный плащ привлекали внимание. Севастьян, хмыкнув себе в бороду, вышел в центр двора и гаркнул во все горло. «Ну-ка, воинство, строимся!» Дружинники выстроились в две разнокалиберные шеренги. Местные жители сделали это довольно споро, а вот игроки возились значительно дольше, вызывая у Севастьяна недовольный насупленный взгляд из-под косматых бровей. Когда народ разобрался со своими местами, Севастьян продолжил. «Что же, время подходит, через 15 минут выдвигаемся!» Проверяйте амуницию, вдруг то что забыл или не взял. Далее. Делимся на три группы по десять человек. Ведущие в группах я, Семен и Олег. Кто в какую группу пойдет, сейчас решим. Задача наша простая. Прогуляться до одного интересного места в лесу и назад. Вопросы имеются у кого? Вопросов не было поэтому настало время выбирать тех, с кем в группе буду я. Подошел к Севастьяну, решил прояснить момент. Набирай к себе, кого посчитаешь нужным. У меня рейд-группа собрана. Не первый раз в рейды вместе ходим. А у Семена смешанная будет. Он мужик опытный, справится. Остальных во Игорю оставим. Поэтому смело выбирай, кого хочешь. Так даже проще. Я вышел в центр двора и стал раскидывать приглашение. Рик, седьмой уровень, уже немного знакомые мне Волх, Ланс и знахарка 2 два шестых. С этой парочкой мне довелось пообщаться всего однажды, но впечатление они произвели вполне позитивное. Да и тот факт, что они смогли пережить прошлую ночь, говорил сам за себя. Далее Данка. Этого ловкача я еще не видел в деле, но его девятый уровень внушал надежду. Да и он был мне симпатичен как человек, разок успел меня выручить и к тому же был весьма не глупым, хоть и относительно молодым, а в командной работе взаимные симпатии, наличие мозга и навыков работы с ним, а также здоровый эмоциональный фон это один из самых важных факторов. Моя охрана Эрик и Олов, сокрушители налетчик 13 и 15 уровней, аналоги головореза и богатыря. Как я уже говорил ранее, побудут у нас ударной силой. В боевых качествах этих двоих я не сомневался ни капли. Лояльность их по каким-то причинам тоже не вызывала теперь у меня опасений. На этом распределение тех, кого я уже заранее определил в свою группу, закончилось. И я стал всматриваться в оставшихся дружинников, пытаясь на глаз оценить уровень подготовки и навыков. Наткнулся взглядом на взъерошенного Доброгоста, Ворожея двенадцатого левела, который ночью пробафал меня после уничтожения шкуорня. Он, поймав мой взгляд, улыбнулся приветственно. Бафер в группе, тело нужное, так что тоже лови приглашение. Тот, ни секунды не сомневаясь, что мне особенно понравилось, подтвердил вступление в группу. Последний после некоторых раздумий включил в группу девушку, лица которой поначалу я почти не разглядел. Она сидела на корточках, наклонив голову. Длинная челка густых каштановых волос свисала вниз и полностью скрывала ее лицо. Лишь разглядев, что рядом с маркером значилась «Элис», я ее признал. Это она помогла мне со шкорнем, пришпилив того к земле своим копьем. Судя по этому самому недлинному копью, сейчас прислоненному рядом с ней к чистоколу, передо мной следопыт восьмого уровня. «Интересно, когда успела так раскачаться?» И я еще не видел никого, кто выбрал этот класс. Я подошел к ней, кашлянув, привлекая внимание. «Привет, красавица! Хотел тебя поблагодарить за вчерашнюю помощь!» Она подняла голову и посмотрела на меня немного отрешенным взглядом своих стального цвета глаз. «А ничего такая!» Правильные черты лица, немного курносая, вполне миленькая. И вновь ее лицо мне показалось смутно знакомым, словно некогда мы с ней были близко знакомы. Но за прошедшие годы воспоминания выветрились, оставив в памяти лишь смутно знакомые черты лица. «Что?» Вид у нее был, как у человека, которого только что разбудили и спросили что-то важное. «Я говорю спасибо, что помогла мне вчера со шкорнем. «А, это ты?» «Да, извини, задумалась просто». Она, наконец, улыбнулась. «Привет». «Да не за что. Если бы ты ему брюхо не пропорол, он бы натворил дел». Так что это мне тебя благодарить нужно. Оглоблю только жалко. Кого? Ну, дядька тот, которого шкуре насмерть ногой пнул. Поспешил он и погиб ни за что. Мы с ним вместе караулили в подворотний момент, чтобы добить того монстра. У Оглобли терпения не хватило, вот он и побежал. И погиб. Вчера вообще много кто погиб. Она погрустнела. В группу ко мне пойдешь? У меня как раз последнее место осталось. И я решил перевести тему разговора. «Конечно, но при условии. Расскажешь мне, как ты четырнадцатый уровень так быстро взял?» Она хитро улыбнулась. «Договорились». Возвратил ей улыбку. «Я Эл». Она вновь приятно улыбнулась. «А меня Сэмом можешь звать?» «Окей, договорились. Кидай приглашение, пожалуйста». Меня во время беседы с ней не покидало стойкое чувство дежавю. Стряхнув головой, выбросил из нее все лишнее. «Стоит сконцентрироваться на предстоящем походе». Тем более, моя группа готова. Разброс по уровням, конечно, приличный, между шестым и 15, Ну и ладно, не фатально. Последнее десятое место я решил пока оставить свободным. Есть у меня на него определенные виды. Я встал, осматривая своих однопартийцев, размышляя о том, что нас ждет впереди. Судя по прошлой ночке, явно не просто легкая прогулка. Тут меня подозвал Севастьян, и я тут же переключился на текущую задачу. «Олег, вот координаты места, куда нам продвигаться надлежит». У меня обновился маршрут следования на карте. «Пока выдвигаемся туда. На месте дам каждому отряду свое задание. Будете действовать самостоятельно». Севастьян пригласил меня и Семена, невысокого кудрявого десятника с тонкими чертами лица и по орлиному загнутым носом с горбинкой в отряд, объединив наши группы. Теперь мы могли пользоваться чатом как для группы, так и для всего отряда. Да и маркеры на карте теперь отображались удобно, обсудили мелкие детали и двинулись. Рейд ждать не будет. Наша рейдовая группа без особых проблем продвигалась в заданный район. Вурдала Кибальчиш дал не точные координаты, а всего лишь обозначил область, в которой находился интересующий нас объект. И чтобы не пропустить его, Рейд разделился на три части, которые обыскивали каждое свой сектор. Пока мы курсировали свои части пирога, произошло столкновение с кикиморами. Эти некрупные, верткие и очень злобные твари страсть как любили людей. Правда, исключительно в виде деликатеса. Хотя они не обладали бесовской сущностью, эта довольно неприятная нечисть с удовольствием поглощала человеческую душу и плоть. Так что одинокому путнику, угодившему угни в лапы, Ничего хорошего ждать не приходилось. Однако это была природная нечисть, если так можно выразиться. То есть они не были частью Орды, вырвавшейся с нижних планов и напавшей на острог. Эти твари тут исторически сложились. Мы наткнулись на логово Кикимору в распадке Ельника совершенно случайно. Я разделил группу, отправив вперед всех, кроме Рика. Время было послеобеденное и хотелось чего-нибудь перехватить а запасов по причине спешки с собой почти не взяли. Поэтому, когда мы наткнулись на свежий след оленя, я дал команду основной группе проверить подходы на предмет нехорошего присутствия, а сам, прихватив стрелка, пошел по следу. В принципе, можно было бы и одного его отправить, но я старательно страховался, не допуская, чтобы ребята шатались по лесу в одиночку. Воспоминания о бордах погани, шныряющих в округе, были еще очень свежи. Мы напали на след оленя и какое-то время его преследовали. Толку от меня в такой охоте было мало, да и пошел я не для этого. Просто решил прикрыть нашего лучника и заодно осмотреться в округе. В конце концов, Рикка сделал удачный выстрел, помелькнувший в кустах цели. Олень с кустом молодых, только-только отросших после зимы, еще покрытых кожей мягких и не окостеневших рогов, пантов... Пройдя еще метров сто, свалился от кровопотери в густом ельнике, росшем в распадке. Мы уже подходили к нашей добыче, разогретые погони и в предвкушении, спускаясь в каменистый распадок по поросшим мхом за зараненной жертвой, как вдруг со всех сторон раздались жутковатые завывания и дьявольский хохот. Вы обнаружили логово лесных кикимор. Приблизительное количество монстров 20. Просто сказочное известие. Мы подустали после перехода и после погони за оленем, а тут, оказывается, еще и сражаться нужно. Кикимары пока что на глаза не лезли. Лишь издавали угрожающие вопли и хохотали, как безумные. Судя по звукам, их действительно было много, и, кажется, они уже взяли нас в плотное кольцо. Я прикинул свои шансы и незамедлительно написал в чат группы призыв об общем сборе, выставив маркер своего местоположения на карте. Ребята прибудут в течение пары минут. Но эту пару минут еще нужно продержаться. Кикимеры, между тем, сжимали тиски, приближаясь к нам. Я уже видел их мелькавшие между камней и зарослях можжевельника уродливые тела. Антропоморфные, обтянутые зеленоватого цвета бугристой кожи, похожие на страшных девушек и женщин с измененными двупалыми конечностями. Косматые шевелюры цвета озерной ряски, мускулистые ноги и тела. Они передвигались, припадая к земле. Задние конечности, кажется, имели еще один дополнительный скакательный сустав. Глаза с красноватым отцветом, не таким ярким, как увиденные мной ранее нежити, но не оставляющие сомнений в их намерениях. Севастьян в момент выхода, пока мы шли в начальную точку патрулирования, давал подробное описание всех видов и типов монстров, что нам могут повстречаться. И кикимора среди них была. «Если я ничего не путаю...» Они способны были высасывать здоровье из своих жертв. К тому же были довольно шустрыми и агрессивными. Хотя последнее я уже и без подсказок понял. Особого страха не было. После ночной стычки я понял, что обладаю приличным запасом прочности. Но вот шкуру застрельщика стоило поберечь. «Олег, что делать будем? Многовато их для нас двоих. Как бы они нас числом не взяли!» Голос у стрелка на удивление спокойный. Насколько я понял, ему за последние дни тоже довелось побывать в заварушках. Сейчас он выглядит гораздо более взрослым, чем когда я увидел его в первый раз, удиравшего от медведя. «Булыжник, видишь по центру? Давай спиной к нему, и я тебя прикрою. Как полезут, отстреливай по одной». Дальше времени объяснять не осталось. Кикиморы действительно полезли сплошным потоком. Эти твари с воплями скакали по камням на дне лога. Делая просто умопомрачительные По своей длине прыжки Первые девять монстров ринулись скопом Видимо рассчитывая задавить нас числом Только вот у нас на этот счет Было другое мнение Я прикрывал Рика от выпадов Бил мобов щитом, не давая им к нему подступиться И периодически прокидывал им провокацию Лучник в это время из-за моей спины Долбил прицельным огнем И по откату использовал Выученный недавно навык осколочные стрелы При попадании стрелы в монстра наконечник взрывался целым облаком мелких осколков ранее всех монстров вокруг. Уровень здоровья мобов постепенно снижался. Единственную неприятность доставляла их способность. То одна, то другая Кикимара активировала навык высасывания жизни. Они вытягивали левую лапу ко мне и лирика. Активировался красноватый призрачный поток, символизирующий вампиризм. И наши хп довольно быстро ползли вниз. Я сбивал им каст, прерывая навык. Но монстров было слишком много на нас двоих. Примечание. Каст. Чтение. Английский. Момент произнесения заклинаний. Активации навыка. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Передо мной мелькали уродливые тела, конечности морды монстров. От многоголосого ора закладывала уши. Уже два раза одна из тварей длинным прыжком перепрыгивала меня, приземляясь на Рикову голову, я активировала навык вампиризма. У того в сравнении со мной защиты и хитов было всего ничего, поэтому его здоровье уже болталось в красной зоне. Эффект иссушения облегчал их отстрел, но кикимары впрямь было многовато. Самых наглых монстров я выкуривал, но вот регена здоровья у застрельщика не было. Моя аура боевого духа не могла полностью скомпенсировать полученный им урон. А дрын здоровья от крови гуля действовал только на меня. «И еще пару раз пропустить такие атаки, и лучник благополучно склеит ласты. Хороший же я буду танк и лидер группы, если это допущу». Кикиморы лезли все гуще. Убить нам удалось всего четверых, слишком их было много и слишком уж они шустрые. Постоянно сменяли друг друга. У меня бар здоровья по-прежнему находился в зеленой зоне, несмотря на град ударов, сыпавшихся на меня со всех сторон». И с каждым своим удачным выпадом я повышал свое здоровье еще на чуть-чуть. Очень кстати, в этот момент в мою сторону сунулись сразу четыре страхолюдные морды, и я, недолго думая, огрел всех четверых широким взмахом. Стойкость из-за того, что меня очень активно атаковали, уже давно поднялась к стопроцентной отметке, позволив использовать технику с усилением эффектов и глубиной их воздействия. Все четыре монстра моментально попали в оглушение. Далее несколько косых и вертикальных выпадов, на этот раз с использованием баллов боевой ярости. Минус одна кикимора, оставшаяся без головы после удара, и следом провокация на остатки стойкости. Кикиморы полезли на меня, словно поток саранчи, гневно вереща, издавая какие-то нечленораздельные звуки. У меня открылось второе дыхание. Я принялся размахивать крушителем черепов, изображая из себя вентилятор, разрубая тела монстров и отсекая конечности. Застрельщик, видя такой поворот событий, применил концентрацию стрелка, навык при использовании которого лучник опускается на одно колено и начинает быстрее и точнее стрелять, увеличивая при этом повреждение от попадания стрел на треть. Хороший навык, если исключить тот факт, что стрелок и так не особо хороший в защите. В этой стойке становился еще более уязвимым для атак противника, получая минус 50% физической защиты и минус 30% шанса уклонения. Если хотя бы одна из кикимор прорвется мимо меня к застрельщику, тот склеит ласты от одной атаки. Но того это, судя по всему, не особо волновало. Тетива лука щелкала через равные и очень короткие промежутки времени. Стрелы свистели, пролетая в опасной близости от меня и втыкались то в одну, то в другую кикимору. Передние ряды монстров дрогнули и панически вереща стали отступать назад, надеясь спрятаться от беглого огня застрельщика за камнями и деревьями. Монстры начали разбегаться, спасая собственные шкуры. В этот самый момент я увидел, как распадок рассекла серая молния, взметнув за собой клубы пыли и лесного сора. Следом раздался жалостный скрик и получившей смертельную рану. Хвала богам! Я уже начал думать, что нас никто не придет спасать. Серая молния — это навык Л нашего следопыта. Добить добычу. Охотник молниеносно бросается вперед, преодолевая дистанцию до врагов за какую-то долю секунды на короткий миг практически исчезая из поля видимости, и в конечной точке наносит своей жертве страшный проникающий удар копьем. Невероятно красивый навык, ужасающий своей разрушительной силой, которую мне удалось увидеть в ее исполнении еще вчера во время осады. В этот момент на мини-баре карты интерфейса моргнули и появились сразу семь дружественных маркеров. Моя группа подошла очень вовремя. Оставшиеся кикиморы и без того уже потрепанные погибли в течение 15 секунд. Рик, обозленный не хуже цепной собаки, вошел в раж, стреляя из лука, словно пулеметчик. Эл добивала подранков, а остальные тоже не стояли на месте. Я, наконец, смог облегченно выдохнуть. Эти десять минут в Кикимарем распадке показались мне целой вечностью. Снова мою шкуру спас набор бронелешего и оказавшийся таким полезным на плечник кровососа, без них даже не зная, что бы со мной было. «Я-то думала, что у вас тут что-то серьезное». «А вы всего-то полтора десятка кикимор нашли». Озорной блеск в глазах Эл выдавал ее азарт. Я обратил внимание на то, что обычно сдержанная вплоть до замкнутости и отрешенности от окружающей действительности, во время охоты она приходила в возбуждение, что полностью преображала ее личность. Озорная, рисковая и сбалмошная Такое она нравилась мне куда больше. Такое ее поведение объясняло неожиданный выбор класса этой странноватой девушки. Ей просто нравилось охотиться на монстров. Эта же причина являлась объяснением того, как она так быстро набрала уровни. Пока остальные бегали по квестам в Остроге, получая жалкие крохи опыта, Эл прошла в Атаге обучение бою с копьем, выбрала стезю и вышла на охоту вокруг Острога, уничтожая поголовье лесного зверья и нечисти. «Ну, могли бы тогда особо и не спешить. Мы только-только во вкус вошли». Это подал голос мой напарник по несчастью, чьи руки все еще зримо подрагивали после прошедшей схватки. «Ага, оно и заметно, что у тебя здоровье в 30% зону вошло». Волф Ланс, по моим впечатлениям, самый рассудительный из всей группы, приблизился ко мне и уже осторожно в полголоса поинтересовался. «Вы как, нормально? Мы торопились как могли. Да, все в порядке». Просто нечисть врасплох застала, никак не ожидал, что их тут так много окажется. Я тоже немного понервничал за то время, пока нас атаковало два десятка монстров, но сдержался, не дав петуха и ничем себя не выдал. Хотя, анализируя свои действия уже холодной головой, пришел к выводу, что действовал грамотно и напарника прикрыл, и сам в панику не ударился. «Народ, предлагаю пошариться в этом распадке». Севастьян говорил, что кикиморы далеко от своего логова не отходят, а тут сразу 20 штук в одном месте. Гадалки не ходи, тут их на рае есть. Ищем, может, что интересное найдем. Народ разбрелся по лощине, собирая дроп с тел мобов и заглядывая в каждую подозрительную дыру. Через пять минут поиски оправдались. Был найден вход в неглубокую пещерку, расположившийся между двумя каменными плитами, стоявшими, прислонившись друг к другу наподобие гигантской буквы «Л». Внутри все провоняло мерзким духом этих самых кикимор. Повсюду валялись кучи хлама, обглоданных костей, лежанки из спрессованной шерсти, клочев, шкуры, листвы. Мерзкие же твари эти самые кикиморы, чтоб им пусто было. Среди всей этой дребедени в самом углу мы обнаружили глиняный горшок, набитый медиками, примерно тысяча монет около серебряника. Нормально, по медной гривне на нос. Народ радостно встретил находку. Ведь деньги никогда не бывают лишними. Кто знает, когда именно они могут пригодиться? Неподалеку от горшка за небольшим волном была обнаружена неидентифицированная кожаная броня. Моя идентификация провалилась, поэтому нагрудник передали нашей знахарке. Она у нас алхимик, ей и карты в руки. Мы с ней договорились по очереди идентифицировать предметы, чтобы прогрессировать равномерно в этом навыке. Так что все по-честному. В итоге нам досталась стеганая куртка орлиного глаза, плюс 30 единиц уклонения и защиты, плюс 10 силы и ловкости, плюс 5% скорости атаки и урона при использовании одноручного клинкового оружия, 2% снижения урона от вражеских атак в ближнем бою. Как по мне, так неплохая компенсация за те переживания, что достались на нашу застрелком долю. Еще в момент выхода рейда из Астрога я обсудил вопрос распределения дропа между членами группы. Если выпадала вещь, которая по бонусам для класса подходила только кому-то одному, а она без лишних споров отправлялась ему, все прочие предметы распределялись жеребием. Причем те, кто уже получил какой-либо предмет ранее, в жеребьевке не участвовали. В спорных ситуациях решать я предложил голосованием с правом решающего голоса за лидером группы. Так что по итогам жеребьевки между Ловкачом и ворожеем Единственными из нас, кто использовали клинки, доспех ушел к Данка. Никто особо не возмущался. Народ довольно искренне и позитивно поздравил счастливчика. После случая с кикиморами наш патруль описал на карте петлю, пересекая неисследованный район поиска. Настроение у всех было приподнято. Наконец-то пришло сообщение из рейдового чата от одной из групп разведчиков о том, что цель поисков найдена. Группы отряда объединились и теперь двигались совместно. Вперед и в стороны по маршруту движения высылали застрельщиков, ловкачей и следопытов в качестве дозора, дабы предохраниться от всяческих неприятных неожиданностей. Я шел рядом с Севастьяном и Семеном. Мы делились информацией касательно прошедшего рейда. Погода стояла ясная и теплая. Даже было чуток жарковато, как-никак конец апреля на дворе, а климат соответствует южной части бывшей центральной России, так что удивляться не приходится. Весь негатив, что накопился у меня на душе, растревоженный многочисленными смертями прошедшей ночи, потихоньку стал рассасываться. Привыкаю, наверное, не иначе. Все мои сомнения относительно новеньких членов моей группы благополучно развеялись. Ребята оказались действительно хорошие. Внутреннее чутье и советы моего темного геймера не подвели. Пусть времени прошло совсем немного, но я лишь все больше убеждался в правильности своего интуитивного выбора. За время, проведенное вместе, мы даже успели немного сдружиться. Хотя до идеала еще было очень далеко. Все-таки целой группой мы охотились совсем недолго. Да и в своем мнении относительно скандинавов я окончательно утвердился. Те старались проявить себя максимально лояльно и ко мне, и к моим спутникам. Если честно, меня удивляла такая резкая перемена в их поведении. Ведь еще сутки назад они жаждали моей смерти, а теперь смотрите-ка на них. С другой стороны, моя интуиция молчала, и я решил больше не параноить на их счет. Внезапно мы услышали чьи-то взволнованные голоса, раздававшиеся в начале нашей объединенной группы. Кто-то один громким срывающимся голосом что-то жарко доказывал окружающим. Севастьян, а следом за ним и мы, ускорил шаг, приблизившись к группе людей. «Что за крик, а драки нету? Чего разгалделись, как бабки в базарный день? Кто тут сумятицу наводит?» Толпа отхлынула в стороны, пропуская рейд лидера вперед. Железный авторитет Севастьяна был непререкаем. В центре освободившегося пространства остался стоять черноволосый взъерошенный игрок, похожий на обиженную галку, и на юркого и хваткого цыгана одновременно. Сейчас он, активно жестикулируя руками и бешено вращая глазами, яростно выкрикивал, что-то доказывая толпе. «Доложить по порядку, боец!» Севастьян не любил суматохи и ненужные суеты. Потому, нахмурив брови, впирил свой насупленный взгляд в спокойствия. спокойствия. «Там! Там!» У Гридни от волнения, кажется, язык прилип к гортани. Он схватился за флягу с водой и сделал жадный глоток, дернув острым поросшим щетиной кадыком. «А «Одним словом, не знаю я, как объяснить. Показывать надо!» «То есть ты видел то, не знам, а что, и предлагаешь нам сейчас всей ватагой туда идти, на это самое неведомо чудо-юдо смотреть!» В глазах Севастьяна загорелся насмешливый огонек. «Как-то неубедительно звучит, воин. Давай-ка в двух словах, что именно видел и зачем нам туда идти? Гробница там, захоронение, я не знаю, что именно, вход, в общем, в подземелье. Я толком ничего и не рассмотрел, Ступени вниз увидел в подземелье и сразу сюда». Севастьян вопросительно посмотрел на меня. После предыдущей кровавой ночки моя репутация с ним выросла до дружелюбия, поднявшись до ста единиц. И теперь он начал советоваться со мной по текущим вопросам, учитывая и мое мнение при принятии того или иного решения. С другой стороны, на кого как ни на своих десятников должен опираться сотник, так что вполне закономерно. «Что скажешь, Олег? Кому лезть, очертя голову в незнакомое место?» «Мне кажется, нужно подойти, посмотреть поближе и уже потом принимать решение». «Что же, звучит разумно! Отряд, выдвигаемся!» Локация Курган Теней, 26 километров от Острога Аспид-Камень. Вход в гробницу зароску зарос и мелкими деревцами и представлял собой массивную плиту из известняковой породы с прорубленным в центре проходом внутрь. По плите шли барельефы с различными сценами. Основной тематикой была смерть. Мертвые души, тени, загробный мир и дальше в том же духе. От одного взгляда на них мороз пробирал по коже. Такими жутковатыми они выглядели. И все. За плитой возвышался заросший кустарником высокий холм. Земля перед входом перемешана в жидкую грязь сотнями лап прошедших тут тварей. Сомнений больше нет. Это именно то место, которое мы ищем. Вокруг ни стен, никаких либо укреплений. Приблизившись ко входу, я увидел территориальный локационный указатель – курган теней. Совсем недавно нашел и включил в настройках эту функцию. Теперь при переходе из одной локации мира в другую у меня выскакивало системное уведомление с наименованием области или локации. Никакой дополнительной инфы не отобразилось, кроме приписки о том, что вход ограничен количественно, Не более одной стандартной группы в 10 человек. Типичный данж для прохождения силами одной пати. Знакомая ситуация по множеству игр, виденных мною ранее. Все бы ничего, вот только соваться в незнакомое место без описания, без соответствующей тактики, выверенное прохождением многих и многих групп, чревато огромными проблемами, как правило, несовместимыми с жизнью первопроходцев. А учитывая тот факт, кто или что именно нас может поджидать внизу, ситуация еще больше усугубляется. Но есть маленькое «но». Всегда есть это самое гадостное «но». Нам в любом случае придется совать голову впасть в пасть льва, деваться от него некуда. Если не запечатать портал в нижние миры, эти самые нижние миры придут наверх сами. И чем все обернется, я даже не берусь гадать. Одно понятно наверняка погибнет великое множество людей, а лично мне этого очень не хотелось бы. С меня довольны и тех, кто уже успел погибнуть. Кроме того, в качестве дополнительного бонуса счастливчики, умудрившиеся пройти подземелье первыми, получали огромное количество плюшек, достижений и ништяков. Это негласное правило любой РПГ с незапамятных времен. А Бэкворд во многих вопросах, касающихся игровой механики, придерживался устоявшихся канонов жанра, Так что тут сомнений быть не могло. Вот и думай, оправдан риск или нет. Готов ли ты рискнуть? Или своя шкура дороже? Сейчас два этих противоречивых чувства грызли меня изнутри. И я никак не мог определить, которая из них сильнее. Хотя я уже не мог относиться к окружавшей меня реальности как к игре, мироощущение прожженного игромана вытравить из себя довольно сложно. Я еще долго буду мерить вещи тут этой мерой. «Ну что, Олег, как поступим? Кому-то нужно лезть в эту дыру?» Подошедший Севастьян задал вопрос, и без того занимавшийся свободное пространство моей головы. «Кроме моей группы больше некому. Только у меня в состав входят и хороший щитник, и толковый ворожей, плюс воинов у меня достаточно. Следопыт, знахарь, волк и застрельщик маловатый уровнем. Но я думаю, мы справимся». «Все верно, Десятник!» Заметно, что мои слова вызвали облегчение у Сотника. Тот, вероятно, чувствовал себя неприятно от того, что нужно было отправлять в самое пекло наспех собранную группу под моим руководством. «Десятника без году неделя!» «Заставлять тебя я не буду, но ты все верно подметил. Твое крыло хоть и собрано на скорую руку!» «Для этого кургана самое подготовленное получается. Так что тебе решать, Олег. Лезь тебе и твоим людям туда, аль нет!» Затыкать своей тушкой все дыры не хотелось абсолютно. Но объективно ни одна другая группа не имела столько шансов, сколько было у нас. Основной проблемой всех крыльев в Остроге был недостаток магической поддержки. С и разума шло очень мало людей. Вернее, мало людей имели к этому предрасположенность. Я даже удивился, с какой легкостью Сотник отдал мне Доброгоста, едва ли не единственного ворожея на всю дружину. Видимо, Севастьян изначально планировал отправить на образуру именно нашу пачку. Не очень-то красиво с его стороны, но его логику тоже можно понять. Цель Сотника – это минимизация потерь, и если есть возможность сделать это за счет меня и моей группы, Он на это согласится. Не без угрызений совести, но согласится. Даже небольшие потери вполне себя оправдают. Да уж точно. Головой прямо впасть ко льву. Ладно, мрачные мысли в сторону. Сделаем дело чистое и без проблем. Пусть утрутся. Севастьян оставил меня наедине со своими раздумьями. Я же решил провести открытое обсуждение. Итак, народ, мы стоим перед выбором. «Только наша группа удовлетворяет требованиям этого подземелья. лично я не могу завалить на себя ответственность за ваши жизни. Решения мы примем все вместе. Высказывайте свои «за» и «против».» Народ задумался. Никто не торопился озвучивать личное мнение. Я оглядел свою группу и терпеливо ждал. Первым высказался Рик. Его подвижная натура вкупе с живым и любознательным умом принимала решения быстро не заморачиваясь долгим взвешиванием аргументов и доводов. «Не, ну а чего? Я думаю, идти стоит. Мы же потом себе не простим. Если сейчас туда вместо нас пойдут другие, и они погибнут. А у нас получится, зуб даю. Просто нужно быть осторожными и не портачить по ходу пьесы. Я за!» Я молча кивнул ему, дав знак, что он услышан, и, сложив руки на груди, ждал дальнейших комментариев. Следующей неожиданно стала л, прежде хранившая молчание и пребывавшая в своем статичном состоянии легкой отстраненности. «Место незнакомое. Что ждет внутри, неизвестно. Слишком опасно. Я против того, чтобы это делала именно наша группа. У сотника достаточно сильных людей. Пусть его группа и идет». Лаконичность была коньком этой странноватой девушки. Лицо которой сразу же после высказывания ее мнения снова приняло флегматичное выражение, ясно давая понять, что продолжения эти рады ждать не стоит. Ланс и Медея переглянулись между собой. Эта парочка, кажется, завязала отношения, лежащие за гранью дружеских. Они постоянно и везде были вместе, и теперь Волх всегда озвучивал мнение за двоих. Сэм, мы считаем идти туда опасно, если там есть ловушки, а они там наверняка есть, это может плачевно кончиться. «У нас есть ловкач, с ним, я полагаю, нам ловушки не страшны», — Ланс кивнул, признавая мою аргументацию. Я перевел взгляд на оставшихся мемберов группы. Эрик, вновь выражая мнение обоих скандинавов, лишь меланхолично, пожав плечами, выдал. «Мне все равно. Как десятник скажет, так и будет. Лезть в эту яму опасно!» Но кому-то придется это сделать. Почему не нам? К его мнению, тут же присоединился Данка, который в этот момент, прищурив глаз, ногтем большого пальца проверял заточку своего гладия. Верно, Нурман сказал, двум смертям не бывать, одной не миновать. Последним голос подал ворожей доброгост, наша магическая поддержка. Я не хочу повторения вчерашней ночи востроги. А для этого, сколь я разумею, «Надобно спуститься туда и запечатать прореху между мирами. Если кто-то и способен сделать, то кто, ежели не мы?» Доброгост после вчерашней рубки на северных воротах, кажется, полностью уверился в моей неуязвимости. «Ладно, мне сейчас неохота его переубеждать». Мнения группы ожидаемо разделились, хотя большинство голосов и высказались «за». И как я не пытался не брать на себя ответственность за финальное решение, Принимать его в конечном итоге приходится мне. Почесав бровь, я принял окончательное решение. Позвал жестом Севастьяна, и когда тот подошел, озвучил его. «Севастьян, мы идем. Какие будут действия остального отряда?» Мне было интересно, как оставшиеся две группы будут себя вести. «Вход в подземелье разрешен только одной группе единовременно. Так что пока вы там, никто следом не сунется». «Мы возьмем под контроль и наблюдение окрестностей, дабы не было неприятностей. Ждем вас в течение трех часов. Если вы не справитесь, внутрь пойдет следующая группа. Уходить отсюда с пустыми руками нам никак нельзя. Потому, Олег, я очень надеюсь на тебя и твоих воинов. Лады, не будем долгих проводов городить». «Раз уж решили сунуть нос в преисподнюю, удачи вам, пусть все получится. Ухо востро держите и себя сберегите. Удачи, щитник!» Пожав мне своей лапищей руку, Севастьян кивнул моим орлам и отошел к группе ватажников, раздавая по дороге приказы окружающим его бойцам. Посмотрев ему вслед, я развернулся спиной к солнцу и подошел к входу в чертоги. Из непроглядного чернильного зева входа веяло холодом, несмотря на жаркий полдень, что царил на поверхности. «Ваша группа действительно желает войти в курган теней. 5-15 уровень. Ограничения подземелья соблюдены. Да? Нет?» Даже окно интерфейса приветственного сообщения вызывало неприятные ассоциации. Красноватое и в разводах. По краям оно было увито ломанными узорами. Больше похожими на какие-то суставчатые ноги непонятных тварей или усохшие конечности мертвецов. Отбросив дурные мысли, я утопил пальцем визуализированную клавишу «Да». Створы входа в подземелье с надсадным скрипом разошлись в стороны, пропуская нас внутрь. На головы входящим посыпалась какая-то труха пополам с песком. Сразу за нашими спинами створки сомкнулись подобно челюстям неведомого монструозного левиафана отсекая нас от поверхности. На их внутренней поверхности барельеф в виде костлявых рук сплел свои пальцы, словно запечатав нас внутри. «Ну вот мы и вляпались неведомо во что, дамы и господа!» Нервный смешок стрелка резюмировал эту мрачноватую мизан-сцену. Внутри было довольно прохладно и пахло затхлостью и запустением, и еще чем-то гораздо менее приятным. Едва ощутимо тянуло сероводородом и аммиаком, главными составляющими запаха твичины. Даже не стоило ломать голову, кто именно будет сегодня нашими противниками. Так, народ, даю установку на прохождение. Неизвестно, что нас ожидает дальше. Поэтому, дабы сохранить наши тушки в целости и сохранности, все крутим головой на 360 градусов. Видя непонимание со стороны местных, поясняю. Страхуем друг друга. И почаще заглядываем за спину. Все мои приказы выполняются моментально и беспрекословно. Это ключевой момент. И от этого зависят и ваши жизни. Никуда не лезем без спроса. У нас для этого есть Данка. Его задача проверять все подозрительные и любопытные места. Просто вслух отмечайте, если что-то заметите. Нам нужно не просто пройти подземелье, а сохранить себя, несмотря ни на что. «Меня услышали?» Я вдалбливал слова народу на подкорку, чтобы они с первых секунд осознали серьезность ситуации и не маялись ерундой. Кажется, мой серьезный и требовательный тон возымел действие. Мои соратники посмотрели на меня. Кто-то кивнул, кто-то согласно сказал. Понятно. В общем, народ задачу номер один уяснил. Далее. Расстановка на время движения следующая. Первыми идем Данка и я. Лавкач проверяет проходы на предмет ловушек. Я готовлюсь его прикрывать. Следом за мной идут Эрик и Олаф. Они у нас в группе за атакующее звено. За спиной викингов находятся Медея и Доброгост, а по бокам от них Эл и Рик. Ваша задача – прикрыть наших знахаря и ворожея как угодно, но во время продвижения до них мобы доходить не должны. Ну и скандинавов поддерживаете по мере необходимости». Уровни у вас значительно ниже, чем у них, но помогать им не гнушайтесь, если потребуется. Монстров выносите с моего целеуказания. Бьем только васист и никак иначе. Самых злых, вредных и опасных тварей в первую очередь. Рикка, у тебя в приоритете дистанционники. Элис, милишники на тебе. По ситуации ориентируйтесь самостоятельно. Со спины группу прикрывает ланц. Твоя задача больше смотреть назад, чем вперед. Чтоб в случае чего не проморгать нападение. миде пока что постоянно держи в таргете данка. И готовься передавать ему ХП группы. Примечание, мили, рукопашная, английский. Так в онлайн играх называют персонажей монстров ближнего боя. Конец примечания. Знахарка резко кивнула, подтверждая, что все поняла. Мы немного пообщались с ней сегодня на почве алхимии и других вопросов. И по итогам этой беседы у нас сложились неплохие дружеские отношения с ней и Лансом. Мне стало понятно, что у Медеи был богатый игровой опыт до того, как она попала в бэквард. И сейчас она бессознательно его использовала. Короче, в ее лице я получил серьезного саппорта для своей группы. С пятого уровня у нее появилось несколько навыков, позволяющих манипулировать жизнью членов группы, монстров ее окружающих и своей собственной. Лечить по факту она не могла, но могла передавать одному члену группы здоровье других мемберов пати. Навык «Сакральный дар» отдавал 90% ее собственного здоровья выделенному члену группы. Опасный навык, ставящий под угрозу жизнь знахаря, тем не менее мог спасти танка или одного из членов группы в критической ситуации. Кроме того, по словам Мидеи, его можно было модифицировать после полной инициации, то есть после 15 уровня. Очень важным и сильно влияющим на стиль игры группы в последующем был навык гомеостаз. Он уравнивал жизнь всех членов группы. Грубо говоря, он суммировал все очки ХП группы на текущий момент и равномерно распределял их в процентном соотношении. Очень полезный навык ситуации, когда несколько членов группы висит на волоске, подойдя к красной зоне уровня жизни. А у других членов группы здоровье полное, а тут раз и у всех здоровье поровну. Единственный минус – довольно долгий откат. Мы с Медеей по дороге очень много времени уделили обсуждению различных вариантов применения этого навыка. И как ни крути, любая группа без знахаря становилась на порядок слабее и была хуже подготовлена к разного рода неприятным неожиданностям. Да, Анка, твое дело – это вскрытие ловушек и поиск всего, что не можем видеть мы. Короче говоря, используй свой поиск на полную катушку. «Если начинает с собой, применяй тактику, которая тебе привычней. И единственное, о чем я тебя прошу, тоже стараться атаковать цели, которые будут биться с Эриком, Олофом, Риком и Эл. Понял. Данка радовал меня своей внимательностью и тем, как серьезно он относился ко всему мною сказанному. Эта его серьезность и сосредоточенность так разнилась с его обычной балагуристостью, что я не мог сдержать неуместную сейчас улыбку. Отлично!» «Во время боя действуй по обстоятельствам, но ориентируйся на других». «Договорились?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Ланс, с тебя проклятие слабости или терновый венок по моему ассисту, в зависимости от того, с кем придется драться. Ну и Самонов травишь на врагов, что поближе к тебе. Задачу свою все поняли? Так, народ, давайте. Призыв светляка, благословение и выдвигаемся». Наш Волх использовал групповой призыв малого астрального духа огня, привязав к каждому из нас личного светляка. И эти яркие существа огненной природы были немного похожи на лярв, но являлись гораздо более примитивными по своей сути. Тем не менее, они, болтаясь над головой, давали неплохой реген жизни маны персонажу, к которому были привязаны на время призыва, и освещали некоторое пространство вокруг давая возможность передвигаться в подземельях и пещерах. «Это только мне, Элрику Даданке хорошо, ведь у нас есть кошачий глаз. А вот остальным в темном подземелье, хоть глаз коли, ни черта не видно». Ворожей же повесил каждому из нас четыре персональных бафа усиления. Прикосновение огня, земли, ветра и воды. После 15 уровня Доброгост, выбравший путь бафера, сможет углублять эффекты, и комбинировать свойства стихии, усиливая свои благословения. А до 15 уровня у него было только это. Усиление силы атаки и прямых повреждений от огня, увеличение защиты и оборонительных способностей от земли, ускорение атаки и скорости передвижения от ветра и увеличение максимального запаса здоровья, энергии, шкалы бодрости, запаса силы и переноса, а также ускорение регенерации и восстановления от воды. «Весьма неплохо. А если сюда еще и добавить наши складывающиеся друг с другом ауры, буст получается весьма на уровне. Что-то внутри меня подсказывало мне, что все пройдет успешно, и эта аура решительности распространялась и на моих друзей. Неуверенность исчезла с их лиц». Примечание. Буст английское. Увеличение. Усиление. Конец примечания. «Наш отряд принял боевое построение» с незапамятных времен известная как свинья, и двинулся вперед по темному и влажному коридору, лишь только кое-где подсвеченному факелами. Наши шаги гулко отдавались эхом. Звук метался под сводами из каменной кладки. Иногда слышался звук падающих в лужи капель, срывающихся с колонны потолка, да еще звуки нашего дыхания. Мы некоторое время спускались вниз, не встречая никого и ничего на своем пути. «Народ, я не знаю, как у вас, а у меня мороз по коже от этого места». Я оглянулся на голос нашего следопыта и увидел на ее лице задумчивое и немного напряженное выражение. «Будто там внутри, куда мы сейчас спускаемся, прячется что-то нехорошее, и оно прямо сейчас за нами наблюдает». Она зябко передернула плечиками. Эл удивила меня своим высказыванием. Насколько я успел ее узнать за наше не очень продолжительное знакомство, Она обычно воздерживалась от разного рода комментариев, предпочитая отмалчиваться. Из-за этого некоторые посчитали ее немного высокомерной и заносчивой. Мое первое впечатление было похожим, хотя спустя немного времени я его поменял. Кажется, эта девушка была до ужаса стеснительной и оттого вела себя немного скованно и даже замкнута, этим вызывая у окружающих ложное ощущение ее гордыни. Может быть, она боялась непонимания со стороны людей или еще чего-то. В любом случае, ситуация, когда Эл ни с того ни с сего начинает делиться своими переживаниями, вызвала удивление не только у меня. «Да черт возьми, прямо как в детстве, когда ты заходишь в темную комнату, и ощущение будто под кроватью монстры прячутся и только и ждут, чтоб тебя за ноги сцапать». Немного нервный смешок со стороны застрельщика. «Рик, да ты у нас тот еще трусишка, оказывается». Медея рассмеялась своим грудным смехом, а народ вокруг тоже заухмылялся, вызывая обиженные возгласы у лучника. Я посмеялся вместе со всеми, на секунду расслабив напряженные нервы, но про себя не смог не отметить правоту Эл и Рика. Тысячи самых мрачных и зловещих данжей, данжонов и инстанцев в десятках других VR-миров, пройденные мной ранее и все вместе взятые, Не вызывали у меня такого неприятного ощущения, как этот курган теней. Мурашки ползали по спине, вызывая липкий холодный пот. Причем пока мы не встретили ничего ужасного, что могло бы вызвать такие эмоции. Лишь затхлый воздух, редкие порывы тоннельных сквозняков, раскачивающие пламя факелов на стенах и приносящие из тьмы глубин кургана сладковатый запах разложения, да испуганный писк редких летучих мышей, иногда проносящихся по залам, и отдаленные загадочные звуки. Хотя, может быть, как раз все это в совокупности и вызывало неприятные и пугающие ощущения. Но вскоре идилия была нарушена. В коридоре стали появляться боковые ответвления, из которых полезли первые мобы. Этот данж впечатлял своей планировкой и размерами. Если представить его в трехмерной проекции, он был похож на огромную спираль, винтившуюся в недра кургана. Через равные промежутки в стенах главного прохода по обеим его сторонам располагались небольшие комнаты под завязку напичканные разнообразной нежитью. На каждом втором полном обороте этой спирали находились большие межуровневые пространства. Они как бы разграничивали левельность мобов и разделяли подземелье на этажи. Начальные комнаты первого витка мы зачистили относительно легко. Мобов было немного и, несмотря на их социальность, убивались они на раз-два. Я поначалу танковал андедов безо всяких проблем. Спасибо моему элементу. Низкоуровневые скелеты и нафь, местный аналог зомби, были хоть и злобными, но довольно примитивными противниками. На этом этапе прохождения даже сложностей не возникало практически никаких. Пока я держал на себе большую часть парика, ребята поочередно раскатывали мертвяков, распределяя цели по одной на двоих. Примечание. Паровоз. Парик. Так, в играх жанра РПГ обозначается прокачка, основанная на сборе большой группы агрессивных монстров танком и их последующее уничтожение, что существенно ускоряет процесс. Еще этим термином иногда обозначают ситуацию, когда высокоуровневые персонажи прокачивают насильных монстров низкоуровневых нубов. Конец примечания. «Мои хиты практически не страдали. Я выбивал то одного, то другого монстров стан, разрубал самых настырных» и раздавал группе ассисты, по которым Ланц вешал проклятие слабости, увеличивающее физический урон по проклятой цели на четверть. А ведь на мобах висело в придачу еще и мое иссушение, резавшие остатки вражего дефа, под которым мобы ложились быстро и равномерно. Единственным минусом было то, что со скелетов не получалось отвампиривать обратно полученный урон. Но даже несмотря на это, помощь саппортов мне практически была не нужна. Ниже на пару витков подземелья чистить комнаты стало немного сложнее, но мы справлялись. И еще ниже уровень врагов с 5-7 подроста до восьмого и сложность вновь повысилась. Кроме того, на нас стали нападать вурдалаки. Эти твари были гораздо хитрее и выбирали момент для нападения. Обороняться стало намного сложнее. Атакующие засады твари вносили сумятицу в работу партии. Чуть позже к вурдалакам присоединились упыри, гули и выть. Кровососатели внесли свои поправки, и действия группы пришлось скорректировать. Мы сплотили свои ряды. Ланс стал раздавать смятение части монстров, чтобы не создавать критическую массу урона по членам группы и растянуть паровоз. Мобы, попавшие в этот дебаф, разбегались на короткое время. Остальных мы крошили в ускоренном режиме. Справа и слева от меня встали налетчик и сокрушитель. Олаф и Эрик замечательно отрабатывали своим оружием как целые группы, так и отдельных монстров. Крайних мобов стругали Элис Данка и призванный малый демон разрушить Ланса. Из-за наших спин стрелял застрельщик. После каждой очищенной комнаты мы тормозились на рест, разбирали прошедший бой, лутали упавший дропы и анализировали свои действия. Эти небольшие перерывы давали возможность травить лишнее нервное напряжение и элементарно расслабиться. Спуск продолжался, уровень врагов рос, количество их в каждом следующем помещении также увеличивалось. Но ребята вроде вошли в ритм, хотя мое здоровье в некоторые моменты боя стало проседать значительно сильнее. Прибавилась работа у нашего знахаря, Медея стала активно трудиться на общее благо. Хорошо помогали малые духи огня, призванные Лансом. Они регенерировали наше здоровье, пусть медленно, но верно. Настоящим испытанием нашей стойкости и слаженной работы группы стали межуровневые помещения. Плотность населения монстра фауны на единицу площади тут оказалась ниже, нежели в малых отделениях, но общее их количество из-за больших объемов помещения было заметно выше. Когда я первый раз вышел в сравнительно большого размера места, на меня навалилась целая толпа мобов, штук 15 скелетов, целая арава Нави. Парочка гаршей и костяных охотников, скелетообразных мобов, напоминающих гаршей, которые разложились до полного оголения костяка. У меня волосы дыбом встали на загривке от вида летящей на нас толпы трупов с красными агрессивными маркерами и точно такого же цвета горящими глазами. Но спустя секунду я сбросил оторопь и начал раздавать короткие рубленые команды, распределяя цели и задачи. В итоге мы не потеряли контроль над ситуацией, Хотя несколько монстров сорвались с меня и набросились на Рика и Медею, знахаря прикрыл ланс, натроив на атаковавших ее мобов своего самона. Спасла группу слаженная работа нурманов и умение Медеи «Сушающий туман». Оно забирало каждый тик по 1% здоровья и по 0,5% маны окружающих врагов и передавало их группе. Поскольку мобов вокруг было много, партию неплохо подкормило. Наверное, эти крохи и не дали лучнику склеить ласты. Зато синхронно лэвы лапнулись вороже и знахарь, перейдя на седьмой уровень. А я поднял выносливость на один пункт, поцарапали меня знатно. Если подумать, это впервые, когда я поднял характеристику выносливости. Слишком много было вокруг меня целей. Я не успевал закрываться от целого града ударов и укусов, что сыпались на меня со всех сторон. Пожалуй, даже ночью на воротах мне было полегче. Крутился волчком как мог, но ударов все-таки пропустил довольно много. Потирая плечо, в которое вонзилась кривая, заржавленная коса ходячего трупа, и икру, в которую вцепился мертвой хваткой один из костяных охотников. Прежде чем я снес ему голову, я попросил Меды снять с меня целый ворох дебафов. Отравление ядом первого уровня, слабость, проклятие, уязвимости брони, которое кинул мне призрак двенадцатого уровня, одним словом полный букет. Этот бестелесный моб был один-единственный на всю комнату, И в конце нам доставил целую кучу проблем. Он полностью игнорировал физический урон двух из трех ударов по причине своей бестелесности и убивался в основном элементным уроном. В итоге более или менее сносно дамажить его мог только я с помощью своего зачарованного крушителя черепов, спасибо белому коленю, да еще олов у которого был в наборе какой-то навык, добавляющий к его атакам урон огнем. Благо, хоть у моба здоровья было всего ничего. Повезло нам, считай, хоть этот призрак и не наносил урон, зато исправно накидывал целый ворох дебафов. Будь таких мобов несколько, они бы доставили нам проблемы. Будем надеяться, что их и дальше будет не очень много. Черт, это было близко. Данка запаленно дышал. С его лба вниз сбегали крупные капли пота. Я даже струхнул чуток успел. Он с легкой усмешкой отер рукавом лицо. Рика в тон нашему лавкачу немного истерично хихикнул, и с размаху шлепнулся на пятую точку. «Да уж! Я как эту кодлу увидал! Копать-колотить! Душа в пятке спряталась! Фух!» Лучник глубоко выдохнул и с видимым наслаждением растянулся на полу в полный рост, абсолютно не обращая внимания на окружающую пыль и грязь. Остальная группа последовала его примеру, располагаясь кто где. Даже невозмутимые скандинавы последовали общему примеру. Хотя им, на мой взгляд, вообще все нипочем. Если судить по внешнему виду, они воспринимали наш рейд как увеселительную прогулку. Я кинул группу взглядом и решил устроить небольшой перерыв в прохождении данжа. За последний час непрерывного сражения ребята устали, поэтому я дал команду на регруппы отдых. Ланс, Медея и Рика уселись прямо на пол в центре комнаты. Там под потолком мерцал светильник, рассеивающий неясный свет, явно магического происхождения. Я, Эл и Данка разбрелись по зачищенному уровню. Я делал это совершенно бесцельно, в отличие от Данка и Эл. Они прокачивали навык поиск, который со временем можно было развить ветку пассивных навыков разведчика или кладоискателя, а также попутные навыки типа обнаружения ловушек. Или, к примеру, можно получить что-то вроде совсем уж нейтрального типа наблюдательность, связанного со скрытым параметром восприятия, и отвечающего за поиск и нахождение всяких интересностей в окружающем мире, от любопытных и необычных деталей ландшафта до скрытых подземелий, локаций и данжонов. Все это я узнал со слов L, рассказавшей об этом на одном из привалов. И еще кое-какую информацию мне удалось выудить чуть ранее из Данка. Эта парочка как раз-таки и занялась прокачкой данной ветки скиллов, едва не носом обнюхивая каждый квадратный метр этого уровня в поисках всего необычного. Я тоже решил не сидеть, сложа руки, и пошел в дальний самый темный угол комнаты, не зная, что именно мной двигало, может быть, желание занять себя или праздное любопытство. Просто сидеть, ожидая полного восстановления маны и жизни, было довольно скучно. Этот уровень вовсе не являлся простым прямоугольным помещением, ведь в стенах находилось огромное количество различных полузасыпанных провалов, проходов и закоулков, некоторые из которых были огорожены простенками и бордюрами. За исследования их я и принялся, дабы не предаваться праздному безделью во время вынужденной паузы. В углах царили полутьма и запустения. Куча разнообразного хлама и ссора, кости и тряпки, раскиданные то тут, то там, иногда к тому же дурно пахнущие. Поползав минут двадцать в этом сумраке, распугав всех местных крыс и охладив свой пыл искателя, я уже собрался вернуться к основному составу группы, как нечто необычное привлекло мое внимание. С виду вроде бы обычный кусок стены, та же грубая каменная кладка насуха, но при более подробном рассмотрении стали заметны мелкие детали, отличающие его от остального массива стены. Качество подгонки и обработки камней, зазора между ними оказались заметно меньше, да и сам камень немного отличался. Нет, не породой. Здесь повсюду это был крупнозернистый границ с красноватыми вкраплениями кварца и следы, Обычная интрузивная горная порода. И на заинтересовавшем меня участке находился тот же гранит. Но создавалось впечатление, что камни для этого участка стены намеренно отбирали при укладке. Форма их более правильная и стремящаяся к среднему, эталонному, заметно меньшему, чем везде, размеру. Градус моего любопытства рос. Я, вытащив топор, стал простукивать камни. Это окончательно меня убедило в небезосновательности моего интереса. Звук четко указывал на наличие пустого пространства за стеной. «Нашел что-то?» Голос Эллы за моей спины заставил меня вздрогнуть и поспешно обернуться. Эл смешливо фыркнула в ответ на мою реакцию. Даже в полумраке стало видно озорное и насмешливое выражение ее мордашки. «Когда-нибудь эта ее способность абсолютно беззвучна и незаметно подкрадываться ко мне в самый неподходящий момент доведет меня до сердечного приступа. А эта мелкая провокаторша знала о своей способности и беззастенчиво ею пользовалась, периодически пугая» и вызывая у меня то припадки смеха на собственной пугливостью и неосторожностью, то легкое раздражение. «О, да тут скрытая дверь! У меня навык подсвечивает этот кусок стены!» Судя по тому, что в ее голосе появились заинтересованные нотки, Эл взяла стойку не хуже охотничьей собаки. «Погоди секундочку! При этих словах вместо ожидаемого звона от очередного удара клевца моего топора о стену раздался глухой скрип» будто некто потер друг от друга два кирпича и камень утопился в глубь стены подобно гигантской клавиши. Пару секунд за которые я успел испустить разочарованный сдох ничего не происходило, но следом раздался уже объемный глухой скрежещущий звук. кусок стены пришел в движение и разошелся створками, открывая нашему взору небольшой проход в глубь скального массива. Нам на головы посыпались песок и каменная крошка, а движение массы воздуха пыль поднялась столбом, потом все стихло. После детального изучения вы получаете наблюдательность, пассивный навык. Обращая внимание на мелкие детали и примечая все новое и необычное на своем пути, вы развиваете свою наблюдательность. Плюс 7,5% к шансу обнаружения кладов и тайников. Формула расчета – восприятие, поделенное на 2. Плюс 10% к шансу обнаружения ловушек. Формула расчета – Восприятие, увеличенное на 10, поделенное на 2. Минус 10% к маскировке врагов и нейтрала в зоне вашей видимости. Формула расчета – восприятие, увеличенное на 10, поделенное на 2. Есть небольшой шанс процента проанализировать и изучить применяемые в бою вражеские способности. Формула расчета – восприятие, поделенное на 100. Все навыки персонажа, акцентированные на восприятии, получают бонус плюс 10% к эффективности – и повышенную вероятность срабатывания триггеров. Хм, стоило только сунуть нос в сторону и найти вам очередная плюшка не нехарактерная для моего класса. Я начинаю подозревать, что для того, чтобы получить тот или иной навык, неважно для какого класса, необходимо лишь соответствовать определенным требованиям и выполнить заданные условия, то есть сделать то, что я только что и сделал. Если рассматривать эту игру в таком ключе, Открываются огромные перспективы для развития. Например, хватает у тебя восприятия на наблюдательность, и ты нашел нечто скрытое, ну что же, получи соответствующий навык. Хотя, с другой стороны, приобретение навыков таким путем больше напоминает русскую народную забаву. Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Или поиски черной кошки в темной комнате. Ладно, об этом буду думать позже. Не забудь бы расспросить нашего следопыта. От размышлений меня отвлек голос «Л», в нетерпении переминавшийся на ногах позади меня. «Ну, что там?» «Постой тут, я проверю, что внутри». Повторно фыркнув, теперь уже с нотками возмущения, следопыт за моей спиной возразила мне. «Вот еще!» «Так я тебя туда одного и пустила. У меня восприятие минимум на 5 единиц выше твоего, плюс мой поиск. Если там есть ловушки, я их обнаружу, а ты разве что после их срабатывания». Возмущению девушки, оскорбившейся тем фактом, что ее хотели оставить на пороге, не было предела. Я усмехнулся, но спорить не стал. «Ладно, только держись позади меня, а то мало ли». Эл пошла на компромисс, пристроившись сзади и слева, чтобы в случае чего быть в зоне прикрытия моего щита. Я решил пока не звать остальных, а предварительно немного обследовать эту потайную комнату. «Сомневаюсь, что тайник будет очень уж больших размеров». Мои мысли полностью подтвердились. Коридор за дверью загнулся буквой «Г» и вывел нас в небольшую продолговатую комнатку. Тут было довольно темно, тихо и пахло плесенью. В рассеянном свете моего светляка я увидел те же горы хлама, что и снаружи, но это только на первый взгляд. Спустя секунду я понял, что тишина была не абсолютной. Откуда-то из-за завалов рухляди раздались тонкие всхлипывания. «Некогда мне доводилось доволь повозиться с маленьким ребенком, даром, что своих детей нет. Так что детский плач я не перепутаю ни с чем другим. Где-то там, в темноте, плакала маленькая девочка, и это не могло оставить меня равнодушным. Я, забыв об осторожности, рванул вперед и увидел маленького ребенка, девочку, сидевшую на корточках. Она уткнулась в свои колени и тихо вскрипывала. Лица не было видно». Все, что увидел спутанные, грязные, бывшие когда-то белокурыми волосы, полураспустившиеся косички с в них красными ленточками, такого же цвета рваный грязный сарафанчик, скрывавший ее фигурку. Нахлынувшая жалость и сочувствие полностью смыли осторожности мою всегдашнюю здоровую паранойю. «Девочка, ты в порядке?» «Погоди», — услышал я, предостерегающий возгласел сзади, но было уже поздно. Как показали дальнейшие события, Я совершенно зря забил на свое правило, что, чувствуя эмоции, это не лучший советчик. А ведь стоило хоть на секундочку задуматься над тем, что в таком месте делает маленький ребенок. Девочка подняла голову, а мои зрачки расширились от страха и осознания собственной беспечности и глупости. Над ее головой ярко-алым бутоном расцвел маркер монстра. «Проклятое чадо. 20-й уровень. Самоубийца». «Еще миг, и она вскакивает». Разрывая на груди свое ветхое платьишко, а ее хныканье переходит в злобный виск. Мне по глазам ударяет яркий свет, разгорающийся в теле монстра и рвущийся наружу, а ее крик обрывается взрывом. Взрывной волной меня швырнуло, подобно тряпичной кукле, назад, сбив спиной, словно тараном «Л». Я пролетел через всю комнату и впечатался в стену. Удар выбил из меня дух. Спину скрутило болью. Свет в глазах померк. Судя по всему, я отключился. Сквозь уютную темноту бессознательного состояния я услышал знакомый, стревоженный голос, зовущий меня. «Сэм, очнись! Пожалуйста, очнись!» И столько в этом голосе было тревоги и тоски, что я, немедленно открыв глаза, увидел перепуганную Эл, гладившую мои волосы и теребившую мои щеки в надежде привести меня в чувство. Картина эта, несмотря на легкую контузию и ошарашенность, меня, мягко говоря, удивила. Увидев, что я пришел в себя, Элл вспыхнула от смущения и отпрянула от меня, что, несмотря на боль в спине и головокружение от удара, заставило меня усмехнуться. Узрев мою реакцию, Элл гневно сверкнула глазами и сдернула нос, вновь заставив меня улыбнуться. «Идиот! Чего ты улыбаешься? Знаешь, как я испугалась?» Видимо, от волнения, обычно замкнутую искупую на слова Элл прорвала безудержным словесным потоком. «Я в норме, ты сама-то как?» Я с кряхтением попытался подняться с пола. Пошатнувшись, едва не упал. Пришлось схватиться за стену, об которую перед этим я и припечатался спиной. Эл попыталась поддержать меня, но я ее остановил жестом, показав, что в порядке. «Тебя сильно отбросила взрывом, и ты сбил меня спиной. Меня откинуло в сторону, ударилась плечом и упала в кучу мусора. Она потерла ладошкой свое левое плечо. Ты меня закрыл от взрыва собой, так что я легко отделалась». Немного сбила жизнь, процентов 30, не больше. «Ой, твое здоровье!» Ее взгляд, видимо, упал на бар моих хитпоинтов в боксе группы. Полоса моего здоровья пугающе укоротилась и мигала тревожным красным. Сфокусировавшись на баре, я вызвал доп. инфо. «М-да, 6 жалких 80 хитов. Еще бы чуть-чуть, и из кургана вышло бы минимум на одного игрока меньше». Спасло меня то, что я в момент взрыва адского создания успел прикрыться щитом. Он-то и заблокировал основную массу урона. Везение чистой воды. Запоздало накатили страх и злость. Злость на самого себя. Права, Эл, я, чертов идиот, повелся на такую дешевую разводку. Ведь сам еще буквально час назад запретил кому-либо, кроме Данка, совать свой нос в темные углы. «И вот, смотрите, ребеночек плачет!» «Где же наш благородный герой, что спасет сирых и убогих?» В итоге чуть не угробил себя и свою напарницу. «Кретина кусок! Урок мне на будущее!»